Глава пятая. Едва только боль вновь вступила, странное единение и ассоциация с изображенным на первой полосе правды рядом с товарищем Сталиным стариком как-то утратила свою остроту. «Я больше не чувствовал себя им», словно закончилось какое-то наваждение. «Я — это опять только я. Вот только кто это я, который я? Я уже начал приучать себя к мысли, что я...» «Мамонт Иванович Быстров, мне же надо как-то дальше жить, а если я даже в собственном имени буду сомневаться, ничем хорошим это для меня не закончится». «Кстати, а как этого героического старика зовут, я так и не узнал». «Вам лучше, молодой человек», – поинтересовался медик, когда я открыл глаза. «Спасибо вам, доктор». От всей души поблагодарил я Рыжова. «Не стоит благодарностей». Произнес главный врач. «Это моя работа. А вот ваш случай, милейший юноша, просто уникален для моей практики. Если вы позволите понаблюдать за вами некоторое время, я уже буду вам весьма благодарен». «Наблюдайте на здоровье, Лазар Елизарович». Я улыбнулся. «До пятницы я совершенно свободен». «А почему именно до пятницы?» Удивился медик. «У вас на пятницу какие-то планы?» Но я и сам не мог сказать, отчего я ответил именно так, а не иначе. Похоже, что это опять началось. Не знаю, мотнул я головой, как-то само выскочило. Я даже не в курсе, какой сегодня день недели вообще, какая сегодня дата. Интересно, интересно. Протянул доктор, внимательно наблюдая за моими реакциями. Сегодня 8 февраля, вторник. Сообщил он мне, между делом. «Спасибо, доктор, буду знать». Поблагодарил я его, что зима на дворе и так догадался, а вот какое сегодня число, пока оставалось тайной. «Вот видите, как все здорово складывается». Оптимистически заявил Лазар Елизарович. «Еще одной тайны для вас стало меньше». «Ну, хоть что-то». Согласился я с ним, вновь разворачивая газету, которую так и не выпустил из рук. «Этот выпуск, правда, был посвящен нашей победе». Сообщил мне медик, поэтому я его и храню, так сказать, для потомков, для истории. А я вновь погрузился в изучение праздничного экземпляра газеты полугодовой давности, стараясь не смотреть на изображение старика, чтобы не было соблазна в очередной раз словить такой красочный приход. Приход? Ну вот опять. Что за словечко такое? На церковный приход, похоже, «Только ударение другое и абсолютно иной смысл». «Смысл я прекрасно понимал, но словечку тьфу, мерзость, растереть и забыть». уголовно наркоманское арго. Нам такого даром не нать, и с деньгами не нать. Но я не стал отвлекаться от текста газеты, и в первой же прочитанной мной строчке стало сообщение о нашей победе. «Вчера наш великий народ, народ-победитель, праздновал день полного торжества». Своего правого дела Значит, 9 августа победили Просипел я, когда к горлу подкатил Комог, да там так и застрял Ведь я неожиданно вспомнил Как мы мечтали на фронте об этом, как тогда казалось Недостижимо в далеком дне Но мы верили, что он обязательно наступит И мы сделаем все, даже невозможное Чтобы он наступил как можно скорее И вот я держу в руках газету Который говорится о нашей победе. Но поверить я в это никак не могу, я почувствовал, как по моему лицу скатываются запоздалые слезы счастья, но я их ни капелька не стыдился, ведь это радость со слезами на глазах. Неожиданно у меня в голове заиграла до боли знакомые мелодии такие родные слова, но я точно знал, что до этого никогда не слышал этой песни, но ее слова огнем вспыхивали в моей вновь начинающей раскалываться голове, отпечатываясь, наверное, на самой подкорке головного мозга. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим в этот день мы приближали, как могли!» «Что это?» С изумлением спросил меня Лазарь Елизарович, вновь начиная водить слегка светящимися ладонями над моей головой. «Песня!» Хрипло прошептал я, почувствовав, как магический дар медика вновь возвращает мне способность соображать, прогоняя острую боль, день победы. «Никогда такой не слышал!» Прижнался доктор, прикоснувшись теплой и сухой ладонью к моему лбу, покрытому холодной спариной. «Я тоже не слышал», — ответил я. Но ее слова сами собой проявились у меня в голове, и ощущение возникло, что я давным-давно и прекрасно ее знаю. «А еще что-нибудь оттуда же напеть мне сможете?» — спросил доктор, не отнимая руки. «Наверное», — пожал я плечами. «Пожалуйста, если не затруднит...» — попросил доктор, накладывая свои ладони уже на мои воски. день победы!» — как мог, захрипел я. Но хотя это пение больше походило на хрип умирающего. «Порохом пропах этот праздник, Сединою на высках — это радость, Со слезами на глазах...» «Стап!» Резко скомандовал доктор, и я замолчал. Мэди отнял руку от моих войсков и встряхнул их. «Я заметил, что лоб главврача тоже покрылся крупными каплями пота, а лицо раскраснелась, словно бы он мешки с картошкой грузил. «Интересный эффект!» – задумчиво произнес Лазарь Елизарович, промокая вспотевший лоб платочком, который достал из кармана. «Сначала я считал, что мне показалось, но нет». «Что? Нет, товарищ доктор?» Слегка напрягшись, пораспросил я его. «Очень интересный эффект у этих ваших несуществующих воспоминаний», — ответил он. «Едва вы начинаете их воспроизводить, как активность вашего мозга чудовищно ускоряется. Не знаю, с чем это связано. Возможно, повлияла травма, нанесенная вам вражеским мозголомом, а возможно и нет». «С таким эффектом я сталкиваюсь впервые, но такое стремительное повышение активности головного мозга крайне негативно влияет на ваше текущее самочувствие». Сообщил мне врач. «Выходит, это именно поэтому у меня так голова трещит?» — уточнил я. «Да, именно поэтому», — кивнул Лазарь Елизарович. «А песня хорошая». «Неожиданно добавил он». «Даже очень. Вы мне потом слова перепишите и мелодию...» «Слова, если вспомню, конечно, напишу». Заверил я его. «А вот с Мелодией здесь проблема имеется. Не ведь в детстве Медведь на ухо наступил». «А это-то вы откуда знаете?» «Вот ловил меня доктор». «Значит, вспоминаем потихоньку». Я вновь развернул газету, чтобы дочитать статью, но Лазарь Елизарович меня остановил. «Подождите читать, молодой человек. У меня уже никаких сил не осталось». Весь резерв ущерпался, чтобы погасить вашу головную боль. Весьма затратное обезболивание получается. Вы ведь не знаете, что после победы в энергетическом эфире творится черти что. Зачастую привычное раньше пополнение резерва силой через источник стало весьма проблематично, увы. Приходится использовать накопители, а со снабжением, как вы понимаете, вечные проблемы, не хватает ресурсов. И он виновато развел руками «Источник, резерв, сила». «Эй, можете не объяснять, доктор. Разочарованно вздохнул я. Для меня все это пустой звук». «Ничего, еще вспомните». Произнес Рыжов с чрезмерной оптимистичностью. Но по крайней мере, мне так показалось. Вообще чудо, что вы в себя-то пришли. Я признаюсь, даже в самых смелых своих ожиданиях такого и представить не мог». Знаете, меня до сих пор терзает угрызение совести, что я вам не смог тогда помочь. Тогда, в сорок третьем... Эй, не терзайте себя напросу. товарищ доктор. Вполне искренне произнес я. Я верю, что на тот момент вы сделали для меня все, что было в ваших силах. Вот и я себя тоже в этом убеждаю. Все же в голосе медика мне послышалась какая-то глубоко запрятанная тоска все же хороший человек, человек. Побольше бы нам таких людей, так и со всеми проблемами в стране мы бы справились играючи. «Вы пока отдохните», предложил мне главврач, «а я немного пополню резерв и вернусь». «Э, может, не надо на меня так тратиться, товарищ лежов, «Смущаясь, такому вниманию медика произнес я». Ведь у вас, наверное, пациенты, нуждающихся в этой самой вашей силе, вернее, и ваших способностях как силовика. Ведь он же, ж, наверное, не работает, если этой самой силы нет. Я уже начал потихоньку разбираться Местная кухня кухне одаренных силовиков, осенённых сенек, или как их еще называли, но все больше в Европах, магов. Да, это действительно так. Не, стал юлить медик. это сила, которую я потратил на вас, и которые еще собираюсь потратить, очень бы пригодилось для лечения других бойцов. Однако же, однако есть одно очень существенное но, от чего же я это делаю. И от чего же, доктор, мне было интересно услышать, что мне разъяснитут на этот счет. Ваш случай уникален, молодой человек. Я видел, во что превратился ваш мозг после удара фашистского менталиста и последующие контузии при разрыве мины. И то, что случилось с ним, с вами на сегодня, похоже на настоящее чудо. И, возможно, если мне удастся разобраться в том, как вам удалось восстановиться и за счет каковых резервов, я сумею помочь многим. «Доктор, тогда я в вашем распоряжении». Вот можете проводить надо мной свои опыты Сколь угодно долго, если это в дальнейшем Может поможет кому-нибудь еще Закончил я его последнюю фразу Ибо был с ним полностью согласен Успокойтесь, юноша Рассмеялся главврач Ну какие опыты, просто небольшие исследования Время от времени Я не собираюсь удерживать вас в госпитале дольше Чем это необходимо для вашего же здоровья Лазарь Елизарович — А помыться-то отпустите. Мне вон товарищ капитан Зварзен, баню пообещал. «Э, — Конечно, конечно. кивнул режу. Трофим Павлович мне об этом сообщил, когда вас в госпиталь доставили. — Конечно же отпущу, и не только помыться. — Улыбнулся он. — Так-то госпиталь переполнен, и мест совсем нет. Но только пообещайте мне, что будете приходить, э, приезжать. Поправился он, вспомнив, в каком состоянии я нахожусь. «И если такая оказия будет, то обязательно буду появляться, товарищ доктор!» на побушал я!» «И вот еще что!» «Вспохватился медик!» «Вам бы еще в НКГБ сходить!» «Зачем?» «Удивился я!» «Замерить величину вашего резерва и мощность источника!» А в нашем районе соответствующая аппаратура только у этих товарищей и имеется. Так вы же сказали, что мой ранг силовика известен, вас даже моя медицинская карта наличествует. Неужели что-то могло поменяться? Можете мне не верить, молодой человек. Потеребил свою острую бородку Лазарь Елизарович. Но у меня сложилось такое ощущение, что... С момента нашей последней встречи Ваша энергетическая структура Основательно окрепла и преобразовалась А вы разве можете ее видеть? Не все, но отдельные элементы структуры Ощущает довольно отчетливо О, Ответил мэтт И уж поверьте моему опыту, юноша Вы будете приятно удивлены У вас же Он заглянул в мою историю болезни Ранее была лишь начальная ступень Да, кивнул я Это если по старорежимной ангельской иерархии начало, а по-советски твердый третий ранг – силовик-воздушник. Был бы рангом повыше, глядишь бы, и попал в летный состав в сталинские соколы. А так лишь пехота. Вуаля! С видом заправского фокусника прищелкнул пальцами перед самым носом Лазарь Елизарович, что нельзя довольным быдом, И еще в памяти на место встал. А ведь я вам, молодой человек... Про ваши таранги и силы ни словам, ни полусловам не обмалвился. Вы мне сами все по палочкам разложили. А вы и правда сам. Я изумленно раскрыл рот. Вы прямо волшебник, Лазар Елизарович. А, пустая. Беспечно отмахнулся от моего восторженного возгласа врач. Но какой я волшебник? Вот академик винограда, вот тогда настоящий волшебник. А я по сравнению с ним так, мелкий земский доктор. Неожиданно фамилия известного мне академика разбередила в моей душе очередное воспоминание, а в застучали болезненные молоточки. Владимир Никитич Виноградов? Личный медик товарища Сталина? Так он же вроде профессором был. А откуда... Начал было рыжовно, почувствовал, что со мной вновь что-то происходит, резко прорвался. «Так, боец!» — произнес он командным тоном. «Я и не знал, что он так умеет. Лежи спокойно и постарайся ни о чем не думать и выбросить все из головы я сейчас». И он куда-то стремительно удалился. Я, сдерживая все нарастающую головную боль, закрыл глаза. Постарался последовать совету доктора ни о чем не думать, однако же всплывающие из темноты моего подсознания образы остановить так и не удалось. Так я, словно наяву, увидел профессора Виноградова, который, наклонившись ко мне, произнес «А вы, батенька, оказывается, недарственно так вчера отдохнули О, а... проще пел я в своем видении пересохшим горлом, «Потаюсь за голову, которая, как я помнил, у меня дрщала не меньше, чем сейчас». чем вас и поздравляю!» Продолжил весело глумиться надо мной профессор Винограду Пич! С трудом, разлепивши пересохшие губы, шевельнул я заскорузнувшим языком, превратившимся в грубый наждак. «Пейте, больной!» Владимир Никитич сменил гнев на милость и плеснул в стакан воды из графина, стоявшего рядом на прикроватной тумбочке. Я, сделав титаническое усилие, оторвал от подушки голову, в которой поселился отчаянный молотобоец, судя по интенсивности, с которой он молотом внутри моей многострадальной черепушки явно передовик производства. В глазах профессора плясали веселые чертики, когда он наблюдал за моими болезненными ужимками. «Да-да, так мне и надо», – надумал старый хрыч с молодыми состязаться. Виноградов подождал, пока я удалил жарту, а после жалился над бедным старикашкой, страдающим тяжкой формой похмелья, и излечил практически одним прикосновением. Черт! Этого просто не могло быть! С чего бы этот личный медик самого товарища Сталина меня от похмелья лечил? Я опять ощущал себя в этот момент каким-то столетним старикашком. Я, конечно, не то чтобы совсем уж юный, Раньше вполне себе молодой 25-летний мужик, совсем же не И откуда это все в моей многострадальной голове? Я открыл глаза и развернул газету, впылся в печатные строчки, наплевавшие на все распоряжения Лазаря Елизаровича. Я должен был узнать имя этого старика. Имя, сестра, имя. Но в моей голове голос со странным картавым акцентом. Похоже... Что я все-таки скажу с ума, поскольку объяснить такую напасть был просто не в состоянии. У меня же явное раздвоение личности, хотя я все равно не помню ни одной из них. Но вот они обо мне явно помнят, раз так навязчиво компостируют мне мозги. Но, отвернувшись все остальное в сторону, я, превозмогая нарастающую с каждым мгновением боль в голове, Проглатывал скупые газетные строки, стараясь отыскать тексты, терзающие меня имя, имя сестра, имя Строчки изображения товарища Сталина к народу прыгали перед моими глазами, буквы сливались, но я, скрипя зубами от топления боли, продолжал их читать Товарищи, соотечественники и соотечественницы. Наступил Великий День Победы над Германией, вековечный Рейх, стерть с лица земли, Силами нашей доблестной Красной Армии Вражеское государство перестало существовать В самом прямом смысле этого слова Теперь на его месте разлилось настоящее море Кладбище арийских надежд И пусть оно тысячелетиями служит напоминанием тем Кто решится прийти к нам с мечом Теперь мы можем с полным основанием заявить что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитие нашим народом в ходе войны, напряженные тут в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром,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 А может и годы, сохранив тем самым тысячи и тысячи жизней наших соотечественников, поставил всего лишь один человек, полковник Гасан Хаттабович Абдурахманов, награжденный посмертно золотой звездой Героя Советского Союза.